Мужчина, который стоял на пороге, не был Ильей, и все же она его почему-то знала. Это все, что девушка успела сообразить в первую секунду, пока ее рука сама инстинктивно прикрывала распахнутую дверь. В следующий момент ее уже душили в объятиях сильной руки, и она вдыхала. В знакомый древесный запах одеколона, который не изменился за столько лет. Папа, папа, беззвучно твердила она, зажмурившись и боясь поверить в случившееся. Так с закрытыми глазами Маша лучше узнавала отца, которого не видела тринадцать лет. Ты одна? Не разжимая объятий, тот буквально внес девушку в прихожую и плечом прикрыл дверь. — А где Андрей? Почему он не с тобой? Ты знаешь, она умерла. Маша собиралась сказать «мама», но отчего-то ограничилось имени. Это было похоже на отстраняющий жест, и они отпустили наконец друг друга. Теперь она смогла как следует рассмотреть отца. Как изменился! Поправился. Стал будто ростом ниже. Волосы поседели, даже брови. И глаза усталые, веки нависли. Он был совсем не такой, какой уходил от нас. Теперь ей казалось странным и неловким то, что она бросилась на шею, Этому человеку, ставшему таким другим и чужим. Справившись с волнением, девушка заговорила почти деловито. — Андрей обещал послать тебе телеграмму или дозвониться? Я даже не спросила его, сделал он это или нет. Он позвонил. — Мне передали. Пряча взгляд, ответил отец. Но я находился в командировке, а когда вернулся в Питер, было поздно. Я собирался на похороны. Я бы обязательно приехал к вам, к тебе. А почему ты одна? Этот вопрос он задал более уверенным тоном. Маша лишь пожала плечами. — Не тебе бы папа. Вот ты не знаешь, что можно бросить человека в трудную минуту? Разумеется, вслух она ничего не сказала. Несмотря на смутные чувства, обуревавшие ее, Отчетливее всего Маша ощущала радость от встречи с человеком, которого всегда помнила и не переставала втайне любить. Он с невестой мы с ним поссорились, призналась она, все еще не понимая, как ей теперь вести себя с отцом. Он тоже, казалось, смущался и старался не смотреть ей в глаза. У него — Свадьба скоро. Я хотела отложить, а он... — Пап, я еле тебя узнала. Последнее восклицание вырвалось спонтанно, и оно растопило лед. Мужчина заулыбался. — А уж тебя и подавно не узнать. — Совсем невеста. — Красавица. — Думаешь? — оживилась девушка. — с бессознательным кокетством трогая прядь волос на виске. «Ну, «Ну, ты не можешь быть объективен!» «Я уверен, у тебя отбою нет от поклонников!» — продолжал отец, заговорщически улыбаясь. Теперь они говорили так же доверительно, как некогда в былые времена. «Признавайся, много сердец разбило!» «Ой, пап, ни одного!» — отмахнулась Маша. «Пойдем, я тебя чем-нибудь угощу». «Где ты остановился?» «У друга», — ответил тот, проходя вслед за ней в кухню. В комнаты Маша вести его не решалась. В свою, потому что там царил вечный беспорядок, в мамину, потому что это было бы в некотором роде предательство. Окончательно воспринимать отца как своего, Ей мешала постоянная мысль о его новой жене, хотя какая уж она теперь новая, прожил с ней почти столько же, сколько с нашей мамой.